Разумеется, истинная причина заключения союза была посерьезнее. Великаном, сказавшим решающее слово, оказалась русская армия. Осенью 1712 года, когда Петр лично убедился, что в войне против Швеции на союзников положиться нельзя, что вся померанская кампания явно будет не столько военным, сколько дипломатическим мероприятием, он принимает решение овладеть Финляндией. В письме к адмиралу Апраксину, который должен возглавить операцию, Петр так определил ее задачи: Идти не для разорения, но чтобы овладеть, хотя оная Финляндия, нам не нужна вовсе. Удерживать по двух ради причин главнейших. Первое, было бы, что при мире уступить о котором шведы уже явно говорить начинают. Другое, что сия провинция есть матка Швеции, как сам ведаешь, не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль, и ежели Бог допустит летом до Абова, то шведская шея мягче гнуться станет. Блестящая операция по овладению Финляндией была удивительно однообразна по своему содержанию. Русские войска ведут сражения, занимают один город за другим и ни одного боевого столкновения с сомнительным исходом. Все они кончаются полной победой русских. Великолепным завершением победоносной кампании – явилось знаменитое морское сражение около мыса Гангут. Впервые молодой русский флот в серьезных масштабах имел дело с одним из сильнейших флотов мира. Умело используя географические особенности театра, штиль на море и взаимодействие линейной и шхерной эскадр, русский флот выиграл первое в истории крупное морское сражение под руководством контрадмирала адмирала Петра Михайлова, то есть самого Петра. За эту победу царь получил чин вице-адмирала. Вскоре в августе русские занимают Аландские острова, расположенные вблизи шведского побережья. В сентябре осуществляется первый рейд непосредственно на территорию Швеции. Завоевание Финляндии Победа при Гангуте имели, в принципе, ту же цель, что и кампания в Помиране. Они были призваны поддержать усилия русской дипломатии по достижению мирного урегулирования со Швецией. Военные успехи русских оказывали самое непосредственное влияние на ход дипломатической борьбы. Решение Пруссии вступить, наконец, в союз с Россией, предопределялась в конечном счете тем, что судьба Швеции уже была предрешена. Удается достичь и некоторых других внешнеполитических успехов. Многое изменяется в отношениях между Россией, Англией и Ганновером, который в начале XVIII века становится вторым по влиянию после Пруссии германским государством. Корфюрст Ганновера Георг стал одновременно английским королем после смерти в августе 1714 года королевы Анны. Запутанные обычаи феодального престола наследия в европейских монархиях часто приводили к странным перемещениям на тронах. Так, ганноверский немец, которому было уже за 50, ни слова не понимавший по-английски, хотя с 1701 года ясно определилось – что ему предстоит стать королем Англии, с трудом объяснялся со своими министрами на латинском языке. Англия занимала по отношению к России неизменно враждебную позицию, сдерживаемую лишь ее ограниченными военными возможностями. Заключение утрехтского мира в апреле 1713 года позволяла Англии активнее мешать возрастанию влияния России в Европе. Она была крайне недовольна появлением русских войск в Померании. В начале 1713 года английская эскадра из 15 кораблей уже приготовилась отплыть к Померанским берегам, но отказ Голландии присоединиться к этой авантюре и решительное предупреждение России, что она окажет вооруженный отпор и прекратит торговлю, сорвали эту операцию. Предпочтение отдается дипломатическим средствам борьбы с Россией, и ей снова предлагают посредничество для мирных переговоров со Швецией, пытаясь всемерно ограничить русское проникновение на Балтику. Она должна ограничиться одним Петербургом, а остальное вернуть разгромленной Швеции. Посредники, и прежде всего Англия, хотели получить право навязать свои условия мирного договора под угрозой применения силы. Россия дает достойный отпор наглым домогательствам, но отвергая насилие под видом посредничества, соглашается на добрые услуги, то есть лишь на использование третьих стран в урегулировании со Швецией в роли простой передаточной инстанции. К тому же Англии мешает в ее антирусских маневрах противоречие с Голландией, непримиримость Карла XII, вернувшегося в конце 1714 года в Швецию, а главное – твердая воля русской дипломатии и военная мощь России. Многочисленные попытки шантажа и вымогательства терпят провал. Более того, объективные обстоятельства заставляют Лондон убеждаться, что открытая враждебность противоречит интересам самой Англии. Она была жизненно заинтересована в торговле с Россией, получает от нее важные кораблестроительные материалы, лес, пеньку, парусную ткань и тому подобное. Но шведы начинают открытую торговую войну, захватывая в Балтийском море все суда, идущие в Россию. Только в 1714 году они конфисковали 24 английских корабля. Англия вступает в конфликт со Швецией, требует компенсации огромных убытков. Но Карл XII хочет ликвидировать всю балтийскую торговлю и издает... Каприцкий устав, то есть открыто узаконивает пиратство морской разбой на Балтике. Весной 1715 года шведы захватили свыше 30 английских судов. Англичане вынуждены посылать военные корабли для защиты торговли. На почве этих событий происходит естественное сближение русских... И английских интересов. Что касается Ганновера, то его все более соблазняет пример соседних государств, которые спешат растащить на куски отвоеванные города и земли шведской Померании. Курфюрст Ганновера мечтал округлить свои владения и получить выход к морю путем приобретения Бремена и Вердена расположенных на реке Везер, впадающие в Северное море. Россия давно проявляла интерес к тому, чтобы привлечь и Ганновер к Северному Союзу. Правда, в 1710 году удалось добиться лишь заключения договора с Ганновером о его фактическом нейтралитете. Это уже был сдвиг от Швеции в сторону России, хотя Союза тогда и не заключили. Но реальность и близость вожделенной добычи побуждает и это государство активизироваться. В апреле 1714 года Ганноверский министр Бернсдорф объявил Куракину о желании Курфюрста принять участие в дележе шведского наследства. За Бремен и Верден. Гановер изъявил готовность установить союзнические отношения с Россией, где это предложение, естественно, приветствовали. План Ганновера приобрел особую ценность, когда его курфюрст стал английским королем Георгом I. Правда, возникли препятствия со стороны Дании, также претендовавшей на Бремен и Верден, которые только в феврале 1715 года сняла свои возражения в результате настойчивых хлопот русского посла Василия Долгорукова. Для переговоров с новым английским королем в Лондон в ноябре 1714 года отправился чрезвычайным и полномочным послом князь Куракин. Прежде всего он потребовал от канцлера Головкина Отстранение от переговоров русского резидента в Лондоне барона Шака и посланника в Ганновере Шлейница. Куракин писал из Лондона, что каждый из них присылает доношения в самом обнадеживающем тоне. Пишут то, чего я ни от кого не слышу. Если их доношения окажутся верными, то прошу, чтобы они те дела оканчивали. А если мне делать то, чтобы другие не вмешивались?» Вскоре Куракин узнал о том, что предприимчивый барон Шак начал проводить личную дипломатию, вступив в переписку с министром Дании Ганновера, то есть устанавливал связи с государствами, где он вообще не был аккредитован. Куракин уведомил иностранных представителей, что барон Шак вступает в дело как частное лицо, а не как министр царского величества и в том его воле. Словом, произошла история, весьма типичная для находившихся на русской службе иностранных дипломатов, которые постоянно путали, кого же они представляют в своей дипломатической деятельности. Куракин потребовал отстранения барона от представительства России в Лондоне. Я по своей должности доношу, что здесь лучше быть министру из русских, и потому что теперь к интересам царского величества присоединились дела имперские, причем иностранцы имеют собственные свои интересы, и потому что здесь англичанам министр из русских приятнее, чем из немцев. Куракин, один из самых опытных и умных дипломатов Петра, не зря проявлял такую требовательность к людям, которым предстояло вести переговоры в Лондоне. Заключение договора с Ганновером само по себе было крайне ответственным и сложным делом. Однако, в принципе, оно уже решилось. Подписание задерживало только позиция Дании. Переговоры в Лондоне одновременно открывали такую возможность, о которой боялись и мечтать. Существовал реальный шанс заключить союзный договор с самой Англией. Такой договор мог хотя бы на время кардинально улучшить дипломатическую конъюнктуру для России. И он был возможен в связи с явным сближением англо-русских интересов. Об этом Куракин обстоять писал Петру по поводу вступления на престол в Англии нового короля. Но использовать заинтересованность Георга I в приобретении Бремена и Вердена до конца сразу не удалось, поскольку его специфическое положение английского короля с урезанными правами предоставляло ему довольно ограниченные возможности воздействовать на собственно английскую политику. Договор заключили именно с Ганновером и с Георгом, как его курфюрстом. Подписали договор не в Лондоне, а в Германии, в Грейфсвальде, 17 октября 1715 года. По этому договору Петр взял на себя обязательство содействовать Ганноверу в присоединении Бремена и Вердена. Георг, в свою очередь, объявил войну Швеции и послал в Померанию шесть тысяч своих солдат. Он обещал также содействовать закреплению за Россией, отвоеванных у Швеции прибалтийских территорий. Таким образом, теперь в Северный Союз входит уже 5 стран. Но присоединение Ганновера к Союзу имело минимальное значение для борьбы против Швеции, ибо оно произошло незадолго до фактического распада Союза. Зато Грейвсвальдский договор приобрел иной смысл в связи с надеждами, которые он вызвал у русских с перспективой заключения союза с Англией. Основания для таких надежд казались тем более солидными, что их подавали действия самого Георга I, заинтересованного в закреплении Бремена и Вердена с Ганновером, путем заключения мирного договора со Швецией, к чему больше всего стремилась и Россия. В марте 1716 года Куракин снова прибыл в Лондон по приглашению ганноверского министра Георга I Бернсдорфа. Он заявил Куракину, что вступит с ним в переговоры не как представитель Ганновера, а как доверенное лицо короля Англии. С английской стороны России предложили заключить договор о совместных военных действиях против Швеции. Англия предоставит для этого свой флот, а Россия сухопутные силы. Предлагался также обмен гарантиями. Англия гарантирует России закрепление за ней отвоеванных в Восточной Прибалтике земель а Россия гарантирует Георгу I и его протестантским наследникам сохранение английской короны. Одновременно должен быть заключен русско-английский торговый договор. Затем, по предложению Бернсдорфа, к Союзу следовало привлечь королей Дании и Пруссии. В Европе возник бы таким образом на основе взаимных гарантий Союз России, Англии, Голландии, Дании, Пруссии и Ганновера. Нетрудно заметить, что такая перспектива совершенно изменила бы международное положение в Европе, где проектируемый союз стал бы господствующей силой. Он привел бы также к упрочению международных позиций России и послужил бы, как писал Куракин, к ее великому авантажу и интересам. В ответ на просьбу Куракина представить ему английские предложения в письменном виде, Бернсдорф заверил, что это в ближайшие дни сделает английский министр Тоунсенд. Действительно, сразу же начались переговоры с Тоунсендом, которые хотя и не дал письменных предложений, твердо повторил их в устной форме, указав на необходимость одновременно заключить и союзные, и торговые договоры, чтобы английскому парламенту яснее была видна их выгодность для интересов Англии. Союз с Россией и в самом деле полностью соответствовал интересам английской торговли, закреплению за Ганновером Бремена и Вердена задачам борьбы против происков старой династии Стюартов с целью возвращения английской короны. В лице России Англия приобрела союзника, который, в отличие от других участников планируемой коалиции, обладал большой сухопутной армией. Естественно, что в уже наступавшую эру английского преобладания Англия будет претендовать на роль лидера, руководящей державы будущего союза. Но эта вероятность не могла, тем не менее, умолить поистине грандиозных возможностей для России в открывавшейся перед ней перспективе. Для Куракина, который яснее других, представлял все значение происходивших переговоров, тем более тяжелым ударом Оказалось неожиданное изменение позиции Англии. 31 марта 1716 года Тоунсенд, так и не вручивший английских предложений в письменной форме, неожиданно потребовал немедленно подписать отдельно торговый договор, без заключения намеченного союзного договора. Куракин отказался это сделать без согласия и инструкции своего государя переговоры пришлось прервать. Вслед за тем начинается резкое ухудшение русско-английских отношений из-за так называемого Мекленбургского дела. Герцогство Мекленбург, одно из германских государств среднего значения, оказалось из-за своего географического положения по соседству со шведской Померанией полем битвы, а главным образом своего рода проходным двором для армии северных союзников и шведов. Мекленбург жестоко страдал не только от чужой войны, но и от внутренних распри между герцогом Карлом Леопольдом и его дворянством, боровшимся против абсолютистских претензий герцога. Карл Леопольд сильно нуждался в помощи и покровительстве. Его связи с Россией начались еще в 1712 году, когда Петр просил помочь провиантам для русских войск, за что обещал не пускать шведов грабить Мекленбург. А затем герцогу, который развелся с первой женой, пришла в голову счастливая идея снова жениться, притом на племяннице Петра, младшей дочери его покойного брата, царя Ивана, Екатерине Ивановне. Вместе с новой женой и ее приданым король Леопольд рассчитывал приобрести могучего покровителя. Петра заинтересовало предложение герцога Мекленбурга. Царь давно воспринял укоренившееся в Европе представление, что брачные связи между членами царствующих семей являются необходимым матримониальным дополнением дипломатии ведь тогда фактически все европейские монархи находились в родственных отношениях между собой. Для Петра подобные супружеские связи были, кроме того, дополнительным средством включения России в Европу еще одной формой ее европеизации. Он видел также в них признание новой международной роли России. Не случайно упадок международного положения московского государства отражался в частности в том, что на протяжении многих веков ни одна русская великая княжна не могла и мечтать выйти замуж даже за самого захудалого иностранного принца. Предстоявшая свадьба была уже третьим международным браком, который устраивал Петр, не считая его собственной второй женитьбы ибо царица Екатерина Алексеевна некогда числилась подданной шведского короля. В октябре 1710 года супругой герцога Курлянского стала другая племянница Петра Анна Ивановна. Герцог умер вскоре после бракосочетания, и она жила на правах вдовы в Метаве, не подозревая, что ей в будущем предстоит стать российской императрицей. В 1711 году Петр женил своего сына от первого брака Алексея на немецкой принцессе Шарлотте Вольфенбюттельской, которая, родив сына будущего императора Петра II, умерла. На женитьбу Алексея царь возлагал особые надежды. Его родной сын, Верный по духу своей матери Евдокии Лопухиной, злобно ненавидел дело всей жизни отца преобразования России. Петр в какой-то мере рассчитывал, что женитьба царевича Алексея на образованной европейской принцессе повлияет на него и ослабит его упорную неприязнь к европеизации России. Разумеется, к моменту брака Екатерины Ивановны с герцогом Мекленбургским, далеко идущие последствия матримониальной затеи Петра, еще не успели проявиться. 22 января 1716 года в Петербурге был подписан брачный договор, по которому Петр взял на себя обязательство включить в Мекленбург город Висмар и варнимюнде и послать для этого свои войска. Если же герцог Висмара не получит, то царь выплатит ему в качестве приданого 200 тысяч рублей. 8 апреля в Гданьске состоялась официальная церемония бракосочетания. В тот же день был подписан союзный договор между Россией и Мекленбургом. Царь гарантировал герцога и его наследника от всех внутренних и внешних угроз путем оказания ему необходимой военной помощи. На время войны в Мекленбурге будут размещены 10 полков русской армии, которые передаются в полное распоряжение Карла Леопольда. Будет также обеспечена защита герцога от внутренней дворянской оппозиции. Русские получат право жить в Мекленбурге, заниматься торговлей, иметь пристани в портах, склады и церкви. Русские войска могут свободно проходить через Мекленбург, иметь здесь свои базы. В целом это был договор о протекторате.